Скарлетт бросила вожжи и задрала подол. Обшитая кружевами нижняя юбка была единственным оставшимся у нее красивым и, к тому же, нерваным предметом туалет. Скарлетт развязала тесемки на и спустила юбку, безжалостно стягивая ее за шелковистые льняные оборки. Ред привез ей льняное полотно и кружева из носау.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 Маме бы это очень не понравилось. Присси, страшно вращая белками, поглядела на суровое лицо своей хозяйки, потом на жалобно мычавшую корову. скарлет показалась ей все же менее опасной, чем коровы и она не тронулась с места, вцепившись руками в край повозки. скарлет с трудом слезла с козел. От каждого движения ломило все тело. Присси была здесь...